Алексей Калугин. Форс-мажор. Фугази-джаз. Повесть. Дамы и господа, через 15 минут наш самолет покинет зону единого информационного пространства, после чего все имеющиеся у вас предметы личного пользования, созданные с помощью универсальных информационных носителей, дематериализуются. Не забывайте об этом, дабы не оказаться в неловком положении. В голосе пилота едва заметная ирония. Еще бы! Кто не слышал уморных историй о рассеянных туристах, забывших переодеться в одежду, созданную без использования нанотехнологий, и оставшихся в чем мать родила, как только самолет пересек границу с Россией, на территорию которой единое информационное пространство, как известно, не распространяется? Большинство этих историй всего лишь байки, придуманные самими же туристами, чтобы по возвращении домой повеселить друзей и родственников, не представляющих себе, что такое жизнь без уинов. Уже хотя бы потому, что вас не пустят в самолет следующим рейсом в Россию, если вы не одеты как положено. А вот что касается всего остального, ряд предметов первой необходимости, которые вы забыли приобрести до отлета, могут предложить вам наши стюардессы. Я открыл квояж, стоявший на соседнем незанятом сиденье. Так, туалетные принадлежности, допотопный сотовый телефон, миниатюрный диктофон, цифровой фотоаппарат, электронный органайзер, два чистых блокнота, пачка 100-рублевых купюр. Собственно, все это можно было купить уже по прибытии в аэропорту или гостинице, но я предпочитаю обзавестись всем необходимым заранее, дабы потом не забивать голову ерундой. По роду деятельности мне регулярно приходится бывать в России, поэтому я на собственном опыте знаю, насколько трудно человеку, привыкшему к жизни в информационном пространстве, постоянно следить за тем, чтобы под рукой имелись все необходимые мелочи. Я поднял руку. Миниатюрная блондинка в малиновой униформе, катившая по проходу между креслами столик на колесиках, улыбнулась, заметив мой жест, и быстро двинулась в мою сторону. «Что желаете?» авторучку. Стюардесса нажала кнопку на краю столика, и моему взору предстали десятка три самых разных авторучек, от пластиковых простушек до похожих на сигары монстров в золоченных корпусах. Я выбрал небольшую, аккуратную, удобно ложащуюся в руку авторучку с серо корпусом, покрытым витым узором, выполненным чернью. Она не бросалась в глаза, но внимательный наблюдатель мог отметить, что это отнюдь не дешевка. «Еще что-нибудь?» – вежливо осведомилась стюардесса. «Благодарю, это все, что мне надо», – ответил я, убирая авторучку. «У вас нет часов», – улыбнулась девушка. «На руке у меня часов действительно не было. Я достал их из специального маленького кармашка, нашитого поверх внутреннего кармана пиджака, и не без гордости продемонстрировал красавице». Большие круглые часы с откидывающейся крышечкой, ажурными стрелками и крупными римскими цифрами. Настоящий антиквариат. На внутренней стороне крышечки можно прочитать полустершуюся гравировку. Петр Леонидович Максин. Наверное, это имя первого владельца часов. И мое тоже. Но тот, кому часы принадлежали прежде, не имеет ко мне никакого отношения. Часы подарила мне Настя четыре года назад, на мой 35-й день рождения. Настю поразило удивительное совпадение имен, и она решила, что непременно должна подарить мне эти часы. Настя молчала как заговорщица, когда я расспрашивал ее о стоимости часов. Но подозреваю, обошлись они ей недешево. Я как раз впервые в Москву собирался, и часы мне пришлись очень кстати. А потом они стали для меня не талисманом даже, а амулетом, таинственным оберегом, спасающим от любых напастей. Я носил их даже в информационном пространстве, где в часах нет никакой надобности. Точное время можно узнать, просто подумав об этом. Кто знает, может быть, мистическое совпадение имен бывшего и нынешнего владельцев часов на самом деле наделяло их какими-то чудодейственными свойствами. — Замечательные часы! — вежливо улыбнулась стюардесса, хотя, конечно же, не смогла оценить вещь по достоинству. — Так вам больше ничего не нужно? — Нет, я спрятал часы в карман. — Зачем я их вообще доставал? Не для того же, чтобы произвести впечатление на совершенно незнакомую девушку. Должно быть, мне самому нужно было на них взглянуть. Обычно это помогает мне сосредоточиться и собраться с мыслями. 370 Уинов. Стюардесса показала мне стержень уин-дозатора, на узеньком табло которого горело озвученное число. Я кивнул и положил на подлокотник левую руку. Стюардесса коснулась активным кончиком дозатора углубления на уин-перстне, украшавшем мой безымянный палец, и в моем организме стало ровно на 370 уинов меньше. «Благодарю вас». Еще раз дежурно улыбнулась стюардесса. «Желаю приятно провести время», и покатила дальше по проходу свой столик. Я положил голову на спинку кресла и прикрыл глаза. Хорошо тому, кто летит в Россию в первый раз, чтобы охать и ахать, с удивлением глядя на причуды и выверты последней страны, оставшейся в стороне от единого информационного пространства. Он даже и не подозревает, с чем ему предстоит столкнуться. То, о чем с восторгом рассказывают рекламные проспекты туристических фирм, для него пока не более, чем экзотика. Нечто такое, чего не увидишь больше нигде в целом мире. И хорошо, если такой же экзотикой она и останется для него после возвращения домой. Интересно, многие ли из тех, что сейчас летят одним со мной рейсом, захотят снова вернуться в Россию? Ну, хотя бы в качестве туристов. Уважаемые пассажиры, самолет заходит на посадку. Пожалуйста, приведите спинки кресел в вертикальное положение и пристегните ремни. Ну вот и прилетели.